Точно бы какая-то горячка или мания цареубийств охватила вдруг Европу. Но несравненно сильнее проявилась она у нас, в России. Началось с облития серной кислотой и трех политических убийств в Одессе, продолжалось выстрелом Веры Засулич в Петербурге и убийством жандарского капитана Гейкинга в Киеве. А далее следовали 4 августа 1878 года убийство генерала Мезенцева, 9 февраля 1879 года убийство евреем Гершкой, Гольденбергом и поляком Людвигом Кобылянским, харьковского губернатора князя Кропоткина, 13 марта покушение поляка Леона Мирского на убийство генерала Дрентельна, 2 апреля покушение Александра Соловьева на цареубийство на Дворцовой площади, в ноябре посягательство на жизнь государя на железнодорожных путях под Александровском и под Одессой, такое же покушение под Москвой, на Курско-Московской железной дороге, совершенной 19 ноября Львом Гартманом, взрыв в Зимнем дворце, произведенный Степаном Халтуриным 5 февраля 1880 года, не считая уже убийств и множества покушений на жизнь жандармских и полицейских чинов при исполнении ими своих обязанностей во время обысков и арестов, а также на жизнь дворников, швейцаров и, наконец, своих же собратов, подозреваемых в измене общему делу. И главное, замечательно то, что все эти наши преступники оставались как-то неуловимы. Сделает средь бела дня на народе и скроется. Тот ускачет верхом, этот убежит по улице, отмахиваясь от прохожих кинжалом. Один укатит на лихаче, другой просто на Ваньке-извозчике. Третий бог его ведает, как, но тоже скроется. И вот эта неуловимость преступников, при всей их наглости, казалась тогда наиболее удивительной. Более года продолжался этот ряд убийств и покушений, не вызывая со стороны правительства почти никаких мер. И лишь после Соловьевских выстрелов последовало 7 апреля назначение временных генерал-губернаторов генерала Татлебина в Одессу, графа Лорис Меликова в Харьков и генерала Гурко в Петербург. До 5 месяцев спустя в сентябре увеличен до 550 человек состав полицейских урядников, вопреки ходатайствам некоторых земств об упразднении этого института. А между тем, революционная пропаганда и приготовление к новым и новым преступлениям в это самое время продолжались с усиленной и неустанной энергией. 6 мая 1879 года в Киеве на Подоле была открыта конспиративная или радикальная квартира, где найдены ручные разрывные снаряды, инструменты и материалы для их приготовления. Большой сундук, наполненный ящиками с прессованным перекселином английской фабрикации Ручное оружие в виде револьверов и кинжалов и запас подложных паспортов. В ночи на 10 и на 11 мая в Москве были захвачены приличные женщины, занимавшиеся расклейкой на улицах возмутительных воззваний. В ночь с 3 на 4 июня обокрадено более чем на 1 миллион 579 тысяч рублей Херсонское губернское казначейство через подкоп из соседнего дома. Героями этого дела были Елена Виттен по фиктивному мужу-учителю Ростикова, содержавшая в Херсоне учебный пансион для детей высшего сословия, и некий Юрковский, известный под именем инженера Сашки, пойманный полицией, но затем нарочно упущенный из-под ареста днепровским исправником Миловичкой. Позднее, также через подкоп, было обокрадено и Севастопольское казначейство. В Продолжение всего лета и осени 1879 года Подпольные издания вроде «Земли воли», «Черного передела», «Народной воли» и других продолжали беспрепятственно появляться в Петербурге и провинции, что вызвало усиленный надзор над типографиями, не поведшей, однако, никаким результатам, пока то не была, наконец, открыта в ночь на 18 января 1880 года конспиративная квартира с тайной типографией «Народной воли» в Саперном переулке. Открытие это, как во всех подобных случаях, Сопровождалось вооруженным сопротивлением захваченных там мужчин и женщин и самоубийством одного из их сотоварищей. При этом было найдено громадное количество только что отпечатанной народной воли, много типографских шрифтов, фальшивых печатей и паспортов, а также различные яды, взрывчатые вещества и принадлежности для взрывов. Затем, спустя 10 дней, в ночь на 28 января, Открыта была на Васильевском острове тайная типография черного передела, где захвачены паспортные бланки, оружие и несколько соучастников преступного сообщества. 4 января 1881 года последовало открытие еще одной конспиративной квартиры в Киеве, где арестованы двое мужчин и две женщины.